Глава семнадцатая. Нейт. Я не стал дожидаться, пока Генрих Айлер решится снова поговорить с сыном и набрал номер посла Эвасона сам. Тот внимательно выслушал мою просьбу, касавшуюся семьи Дилана, и согласился помочь. Предложил уже сегодня перевести девочек на территорию посольства, но воспротивился Дилан. «Я и так долго их не увижу», — сказал он мне. Пусть хотя бы до отъезда побудут рядом. Я глаз с них не спущу. Глаз не спущу. Одно из самых серьезных заблуждений. Уж кому это знать, как не мне. Но и Дилана можно было понять. Кто может предположить, что случится дальше? Какой ход предпримет Хайди? И те люди, которые проникли в их дом. Они ведь могут повторить нападение на самого Дилана, раз Лора и Джинни в недосягаемости. Поэтому было решено, что Лора и ее дочь... Уедут вместе с Роном и Мэг через пару дней. А пока поживут у нас. Сам я находился в легкой растерянности. С одной стороны, меня совсем не радовали отношения Ариет и Эжена. Тем более я успел понять, насколько взбалмошной выросла моя сестра. Жену это не на пользу. Да и он может вовлечь Ари в авантюру. Впрочем, сестрица не пожелала меня слушать, заявил, что уже достаточно взрослая. и может решать сама, с кем ей проводить время. А еще прямо потребовала не вмешиваться в ее отношения. Конечно, она права, но мне-то от этого не легче. Я чувствовал себя стариком, который зудит вслед молодежи. Вот в наши времена были другие нравы. Не были. Я просто беспокоился за них обоих, потому что душевное состояние Жена сложно назвать стабильным. А Ари есть Ари. От нее вообще не знаешь, чего ожидать. С другой стороны, оставался Стефан. Можно сколько угодно твердить себе, что брат отказался от меня так же, как и отец. Но я признавал правоту Ариет. Стеф ввязался в опасную игру, и мне не хотелось верить, что он стал законченным уродом. Вот только я понятия не имел, как поступить в этой ситуации. Единственной поддержкой оставалась Дея. С каждым днем мои чувства к ней становились все глубже и глубже. Когда мы находились в разных комнатах, я все время старался почувствовать ее, ощутить, где она, в каком настроении, все ли в порядке. Но таких моментов было немного, и возникали они чаще всего во время занятий, а все остальные ее часы и минуты принадлежали мне». Время уже клонилось к обеду, когда в нашем доме раздался телефонный звонок. «Нейт, тебя к телефону», — заглянула в комнату Анна. «Иду». Кто мог мне звонить, я не знал. Подумал, что Винс у этого великого авантюриста всегда хватало планов, и он часто хотел уточнить какие-то детали. Но на этот раз моего ответа ждал не Винс. «Привет, Нейт», — узнал я голос Макса. Привет, сказал настороженно. Чего тебе? Мне нужно с тобой поговорить, с глазу на глаз. Найдешь для меня полчаса? Ловушка, попытка разорвать контакт с Дэй? А если нет, моя животная постась проглотит Макса в два счета, а с Дэи будут Эжен и Дилан, им можно доверять. Тем более сейчас у нее идут занятия и продлятся еще часа два. Где и когда? Можно прямо сейчас. Неподалеку от вашего дома есть сквер. Буду ждать возле фонтана. Скоро буду. Я положил трубку. Прежде чем отправиться на подозрительную встречу, заглянул к Жену. К счастью, тот нашелся в своей комнате, а не сариет. Что воспитывать будешь? Взглянул он на меня угрюмо. У меня нет на это времени. Присмотри за Деей. Я скоро вернусь. Куда это ты собрался? Надо было лучше зайти к Дилану. «По делам», — ответил рисковато, но и Жен внимания не обратил на тон. «Вот так срываешься, не предупредив Дэю. «С чего ты взял, что я...» «С того», — перебила Жен, — «что у нее сейчас занятие, и ты просишь меня за ней присмотреть. Значит, встреча неожиданная. Иначе ты бы заранее договорился со мной и выбрал для нее момент, когда Дей не будет так занята, чтобы я действительно мог быть рядом с ней». А и Жен изменился, особенно после встречи с отцом. Он будто устал притворяться и снял маску. Но я отметил, что его магический фон выровнялся, и чернота почти исчезла. Он стал лучше справляться с эмоциями. «Так куда ты идешь, Нейт?» – упорствовал тот. «Макс хочет со мной поговорить», – ответил ему. «Это ловушка. Похоже, нет. Но в любом случае, что они могут сделать дракону? Я иду с тобой». «Еще лучше». «Не хватало, чтобы меня прикрывал девятнадцатилетний мальчишка». «Или немедленно расскажу Дэе», — с улыбочкой добавил Эжен. «Шантажист!» «Ладно, идем. Тогда загляни к Дилану, пусть присмотрит за Дэи, пока я соберусь». Собрался Эжен действительно быстро. Я не был против его компании, потому что Максу не доверял. Но подставлять мальчишку под удар не хотелось. Только Эжен все и всегда решал сам». Так что к скверу мы подошли вдвоем, а потом у ног вдруг оказался большой белый кот. «И как мне объяснить Максу, почему я явился на встречу с котом? Может, лучше спицей станешь?» — спросил у наглого животного. «Я хочу четко слышать ваш разговор», — заявил тот и, задрав хвост, пошел вперед. «Хорошо, буду делать вид, что кот не мой». А Макс действительно ждал на скамейке у фонтана. Он сильно ссутулился, будто старик, и опустил голову. А еще мне показалась странная его прическа. Макс зачесал волосы на одну сторону. Он никогда так не ходил. «Привет». Я присел на скамейку рядом с ним, а кот запрыгнул на бортик фонтана и принялся умывать мордочку. Макс покосился на него, позвал. «Кис-кис». Только Жен даже не обернулся в нашу сторону. «Да, сколько мы еще о нем не знаем, кроме того, что он провокатор и хороший актер, потому что иначе расценивать это представление я не мог». «Ты с котом собираешься разговаривать или со мной?» – спросил я резко. Макс обернулся, и я увидел его другую щеку. Ожог в форме ладони шел от уголка глаза вниз, как вечная пощечина. «И не надо быть провидцем, чтобы понять, кто его этим наградил». А еще и от Макса исходил такой жар, что даже я почувствовал жажду, несмотря на то, что не испытывал недостатка в энергии. «Хайди?» – решил я все-таки начать разговор. «Хайди», – кивнул тот, – «послушай, я действительно по делу. Хочу, чтобы ты знал одну вещь. Хайди приказал мне убить тебя». И я дернулся, готовясь защищаться, но Макс не пошевелился. Он выглядел как мертвец, будто смотрел куда-то по другую сторону жизни. Да, Хайди умеет ломать. И надо или прогнуться, или треснуть изнутри, как это произошло с Максом. Ты не дослушал. Он чуть повернул голову. Она обещала, что будет только моей. Врала, как всегда. Но я сделал вид, что поверил. Сначала ходил вокруг вашего дома, следил, а потом понял, не смогу. «Ты мне ничего не сделал. Да даже если бы сделал. Я не убийца. И не хочу, чтобы кто-то пострадал. Да, мы с тобой не друзья. И я вставлял тебе палки в колеса. Ты мне тоже. Но что с того? Я просто люблю ее, Хайди. А она одержима тобой. Даже сейчас». «Не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь». «Чтобы предупредить». Так же тихо продолжил Макс. Я отказался. Она наградила меня шрамом и выгнала из дома. Думает, прибегу назад. Только я не вернусь. Ты умрёшь. Да, и пусть. Главное, ты имей в виду, Хайди может нанять на мое место другого человека. Она поняла, что не доберется до твоей девчонки. А вот твоя вторая постась не дает ей покоя. И она считает, что лучше уж тебя убить. Да уж, то ещё откровение... И от кого? От злейшего врага. Врет? Нет, не врет. Макс просто хочет уйти спокойно. Это заметно. Наверное, больно любить вот так, без надежды на взаимность. Так же больно, как и потерять свою любовь. Этот парень, который появился рядом с Хайди, Тед. Макс будто забыл, где находится и с кем говорит. И больше смотрел на кота, чем на меня. Он странный, знаешь. Смотрит так пристально, ни с кем из наших не общается, и Хайди к нему прислушивается. Это он придумал, как ей пробиться в правительство, что надо заявить о законах для Айтере. «Тед, друг Деи, устроил все это? Похоже, она многого о нем не знает. Да и когда они виделись в последний раз? Когда Деи было лет четырнадцать? И вот сейчас. А мне-то что с того?» – спросил я угрюмо. «Думаю...» Его тоже стоит опасаться, — ответил Макс. Одним словом, будь осторожен, Нейдан. Это все, о чем я хотел сказать. А ты сам? Что будет с тобой? Все наконец-то закончится. Макс грустно улыбнулся. Хайди не умеет любить. Так что я тебя услышал, — сказал ему. Что ж, спасибо. Прощай. Прощай, Нейдан. И... «Я всегда завидовал тебе. Не держи зла». Я откровенно не понимал, чему можно было завидовать, но пожал протянутую Максом руку. Да уж, ситуация не из приятных. Жаль этого глупца, который вообразил, будто госпожа Эолайт сможет снизойти до него. А ведь он лишь чуть старше Жена. Ненавижу Хайди. Я пошел прочь. Стоило свернуть за угол, как и Жен оказался рядом. «И мы его так оставим?» – зашипел он на меня. «А ты что предлагаешь? Тащить его к Дэе? Чтобы он шпионил для Хайди? Или увидел силу Дэи и обо всем рассказал своему кумиру? Знаешь, я тоже терпеть не могу Макса. Он мне еще в колледже надоел так, что передать сложно. Но оставить его умирать? Он же на грани. Сколько у него есть? Хайди явно давно не остужала его резерв. Два дня? Три?» «Он не разлюбит ее». Хайди поманит пальчиком, и он вернется. «Нет! Разве ты не видишь?» Из глаз Жены едва ли искры не летели. «Если ты не хочешь ему помочь, то помогу я». И он бросился обратно. Я поспешил за ним. На эмоциях мальчишка мог натворить что угодно. Макс так и сидел на скамье, опустив голову. Жен подлетел к нему. Жен? Макс удивленно взглянул на него. «Ты откуда здесь взялся?» хотя я слышал о том, что ты теперь Айтере как и Нейт. — Так и есть, — ответил этот неугомонный. — Пойдем со мной. — Куда? — кажется, мы с Максом спросили в один голос. — Навести мою названную маму. — Вперед! Эжен почти силой поставил Айтере Хайди на ноги и подтолкнул к которая вела к нашему авто. Макс едва шел. А я понял, что хотел сделать Эжен, но так подставить свою семью... Макс опасен. Он прогнил изнутри. А еще где-то там, в посольстве Вассона, Рон и Меган, которых Максу нельзя видеть. Жен, ты совершаешь глупость. Но проще было остановить лавину, чем и Жена. Тот втолкнул Макса на заднее сиденье авто и сам сел рядом. «Отвези нас в посольство!» Не попросил, а потребовал он. «Его, конечно, дело». Я не стал спорить, он все равно меня не услышит. На редкость упрямый парень. Похоже, Айтере у Деи собрались что надо. Впрочем, именно хваленое упрямство помогло и жену выжить у Кэти. Так что он молодец. И, может быть, прав? Я припарковал авто у здания посольства. На самом деле представители Эвасона занимали несколько зданий. Это был деловой центр, где велись переговоры. Насколько я помнил, дальше находились два жилых дома, которые тоже отвели стратегическим партнерам. А Жен уже тащил Макса к входу. В холле дежурила симпатичная девушка с такой же сложной прической, как у всех эвасонцев. «Чем могу помочь?» – с заученной улыбкой спросила она. Жен ответил на родном языке. Я уловил только имя Кристин, а девушка смотрела на него широко распахнутыми глазами. Он снова принялся что-то объяснять, и нас, наконец, проводили на третий этаж в рабочий кабинет Ильтере его отца. Госпожа Айлер работала с бумагами, но при нашем появлении отодвинула папки в сторону и чуть удивленно взглянула на пасынка. «Эжен? Какой неожиданный визит!» — улыбнулась она. «Проходите, присаживайтесь!» «Это Макс!» — сразу представил тот. «Нынешний Айтере госпожи Эолайт. Как видишь, тетя Крис...» У него есть все шансы в ближайшем будущем стать бывшим. В связи с этим хочу задать тебе один вопрос. Возьмешь его к себе в Айтере?» Кристину ставилась на нас. Кажется, она не совсем понимала, чего от нее хочет Эжен. «Но клятва...» «Форову бездну клятву!» – выпалила Жен. «Парень умирает, а ты – одна из немногих нормальных Ильтере, которых я знаю. Где я его не потащу. Не хватало еще, чтобы шпионил в пользу Хайди». «Я не...» – попытался в Макс, который окончательно растерялся. «Помолчи! Но Эжен...» «На Ивасонском говоришь?» – спросил Эжен Макса. Тот отрицательно покачал головой. И Эжен перешел на родной язык. О чем они говорили с Кристин, я догадывался только по мимике и нескольким знакомым словам. Кажется, Кристин пыталась переубедить пасынка, но Эжен не сдавался. «Хорошо!» выпалила Кристин уже на языке Тассета. «Я приму его клятву, как только мальчик избавится от обязательств перед предыдущей Ильтере». «Вот так бы сразу!» — улыбнулся жен «Макс, сейчас ты поедешь к Хайди и попросишь вернуть тебе клятву. Если откажет, просто уходи оттуда. Она ведь все равно тебя выгнала». «Я к ней не поеду!» — выкрикнул Максимилиан. «Поедешь и будешь разговаривать с ней спокойно». Постарайся не нарываться. А мы подождем тебя неподалеку. Вперед. Я сам уже перестал понимать, чего добивается Эжен, но мы действительно направились к особняку Хайди. Макс неуверенно пошел к дому, с которым у меня были связаны не лучшие воспоминания. А мы остались. «Что тебе втолковывало Кристин?» – спросил я Эжена. «Что если она возьмет к себе Рона, когда приедет в Ивасон, у нее останется всего одно место для Айтере, и она держит его для меня». Угрюмо ответил тот. «И ты отказался?» «Да». «Сказал ей, что не собираюсь менять Эльтере. Я останусь с Дей. Так что она вполне может забрать Макса». «Эжен, ты понимаешь, что рискуешь. Макс не тот человек, которому можно доверять. Ты ставишь под удар Рона и Мэг и свою семью. И... А Ронни Макс ничего не узнает, пока будет на территории Тассета». Перебил меня упрямый мальчишка. «Рон и Мэг?» уже завтра уедут с подругой Кристин, и девочке делано тоже, а Макс останется. Я предупредил Крис, что пока ему не стоит доверять. Запрет где-нибудь, чтобы не мешался под ногами. Но это лучше, чем оставить его умирать. И все-таки будут проблемы». «У нас и так проблемы, Нейт. Ты не заметил?» фыркнула Жен. Он вообще все больше напоминал свою кошачью ипостась. «Заметил», ответил я, признавая, что тот прав». «Да и я не желал Максу смерти. Главное, чтобы сейчас его Хайди не прибила с легкой руки. Она может. Нам же остается ждать».